лина лас от него не убежишь пролог сердце стучало как бешеное огоня кровь по венам но все тело сковывалло могильный холод красные брызги не могли достать меня через стекло но я словно чувствовала кожей каждую каплю липкие вязкие точки осыпали светлый ковер двери истекая вниз составляли алый след бежать Нужно бежать, пока они не заметили меня. Но я не могла двинуться с места, глядя на лежащее на полу безжизненное тело. Тот, кто выстрелил, опустился на колени к упавшему мужчине и протянул к нему руку. На безымянном пальце сверкнул золотом перстень. Я, наконец, смогла сделать шаг назад и тут же врезалась в журнальный столик, на котором были расставлены шахматы. Фигурки с шумом посыпались на стеклянную поверхность стола, И в тот же миг несколько голов повернулись в мою сторону. Эта секунда, когда я рванула к левому борту, растянулась в целую вечность. Спрятаться. Но где? Мы на яхте посреди большой воды. Они найдут меня. Прошерстят все углы, каюты и в конце концов найдут. И что тогда сделают со мной? Ведь я не непрошенный свидетель. Времени на раздумья не осталось. Я уже слышала крики и топот за спиной. Пробежав по лестнице на нижнюю палубу, я кинулась к корме. До берега около километра, но так у меня появится хотя бы крошечный шанс на спасение. За спиной раздался выстрел, и фонарь над головой разбился на тысячи осколков, осыпав мелким острым дождем. Я вскрикнула и вскинула руки, стараясь укрыться от сыплющегося стекла. Это на мгновение задержало, но в следующий миг, когда мужские руки уже потянули, чтобы схватить, я вскочила на перила... И прыгнула в бездну. Мгновение полета, и грох от воды обрушился на меня, впуская в объятия холода. Тьма приняла, сдавила и потянула вниз. Воздух выбило из легких, и первой мыслью было тут же всплыть наверх и глотнуть кислорода. Но наверху меня ждут пули, а внизу — мертвая глубина. Неужели это конец? Неужели мне предстоит умереть, поддавшись страху и панике? Вот так выглядит смерть, мрак и холод. Нужно было сделать выбор, который в любом случае приведет к гибели, но только мне решать, как закончится моя жизнь. И я рванула наверх сквозь толщу воды.